Ментальная модель номер 12. Мыслить по системе 2. Используйте, чтобы мыслить аналитически, а не эмоционально. Последняя ментальная модель из числа тех, что позволяют мыслить более ясно и не впасть в заблуждение, связана с тем, как функционирует наш мозг. Мозг является чудом биологии. Однако, это хорошо нам знакомо, Он предпочитает экономить энергию и потому выбирает, где только возможно путь наименьшего сопротивления. Для этого наш мозг понижает важность некоторых процессов, а другие попросту прекращает, сохраняя больше энергии. Это значит, что он всегда ищет самый короткий, и легкий по затратам путь, и мы весьма поверхностно охватываем мыслью информацию, не вдаваясь в детали. На практике наш мозг идет кратчайшим путем и тем самым приводит нас к регулярным ежедневным ошибкам. Со временем психологи стали выделять два разных режима мышления. Один ориентирован на скорость реагирования и экономию энергии, а второй базируется на точности и анализе. И нам необходимо четко осознавать эти особенности, в частности, когда мы сталкиваемся с новой информацией или концепцией. Мозг, очевидно, старается сберечь энергию для опасных ситуаций, не осознавая, что использование поверхностного режима мышления, скорее, такую опасность и создает. Эта концепция получила широкую известность благодаря культовой книге профессора Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро». Проведя серию экспериментов, Канеман разработал модель, которая объясняет различного рода процессы используемые мозгом для реагирования на разные виды информации. Канеман выделил два типа мышления и назвал их, соответственно, мышление по системе 1 и мышление по системе 2. Система 1 — это быстрое мышление. В этом режиме мысль срабатывает автоматически на уровне инстинктов. Мы пользуемся такой системой мышления в привычных ситуациях, где нет необходимости затрачивать силы и время на анализ. Это может быть встреча со старым знакомым, езда на велосипеде, простейшая арифметическая операция. Так как такой режим плотно связан с инстинктами и интуицией, мышление по системе 1 ассоциируется также с эмоциональными реакциями, например, слезами или смехом при просмотре старых фотографий. Инстинкт «бей» или «беги» является хорошим примером мышления по данной системе. Мышление по системе 1 практически не требует усилий, И это можно назвать главной ее особенностью. Здесь не нужно что-то анализировать или рассматривать. Вместо этого используются стандартные ассоциативные связи, закрепленные многократными повторениями. Систему 1 можно представить как серию комбинаций ментальных клавиш для быстрого вызова команд или как систему эвристических алгоритмов, помогающих быстро декодировать информацию. И поскольку в системе 1 практически не расходуются время и силы, она почти не тратит энергию и не является утомительной. В таком режиме мышления вам не потребуется рассматривать аргументы за и против. Хотя система 1 работает очень быстро, эта ее нацеленность на скорость вступает в противоречие с качеством решений. Возможно, ранее вам доводилось слышать такой термин «когнитивное искажение». Этот феномен является непосредственным продуктом мышления по системе 1. Система 2, противоположность системе 1, это медленное мышление. Именно такую ментальную модель нам необходимо использовать как можно чаще, так как она позволяет основательно рассматривать факты и анализировать их взаимосвязи. Эта система мышления используется там, где требуется больше ментальных усилий и внимания. Система 2 необходима в ситуациях с высокой ценой решения, например, при выборе колледжа, покупке нового автомобиля или смене места работы. Вы также используете мышление по системе 2, когда заняты чем-то таким, что требует большей концентрации внимания или усилий, например, когда управляете автомобилем туманной ночью, пытаетесь услышать, что говорит собеседник в шумной компании. Вспоминаете детально разговор двухнедельной давности или изучайте новый сложный предмет в школе. В то время как мышление по системе 1 происходит очень быстро и инстинктивно, мышление по системе 2 базируется на абсолютно противоположных характеристиках. Оно работает неторопливо, основательно, осознанно и методично. Система 1 – это стихия экстремала а система 2 – это необходимый инструмент осторожного юриста. Система 2 требует больше времени и усилий для обработки новой информации и в результате затрачивает значительно больше энергии, а потому мышление может быть утомительным и даже изматывающим процессом. Смешанное чувство одновременно возбуждения и утомления может сопровождать вас при чтении книги, но не потому, что вы не понимаете смысла, или она вам не нравится. Это биологически обусловленная реакция. Мышление по системе 2 забирает нашу энергию, вот почему мы всегда стараемся выбирать по умолчанию систему 1. И это плохо, потому что делает нас склонными принимать все на веру без критического осмысления и приводит к систематическим ошибкам. Это также ведет к импульсивным решениям без анализа возможных последствий и осложнений. В общем, мы становимся более примитивными и тупыми. Ситуации, с которыми вы сталкиваетесь постоянно, которые вам хорошо знакомы, самое место для мышления по системе 1. Она действительно помогает адекватно реагировать в условиях, многократно воспроизводившихся в вашем личном опыте. Она также полезна в случае опасности, так как заставляет немедленно действовать там, где анализы размышления могут привести к фатальному исходу. Существует свое время и место как для мышления по системе 1, так и для мышления по системе 2. Но при отсутствии непосредственной опасности, внезапной и прямой угрозы жизни, желательно все же мыслить по системе 2. То есть осознанно и более основательно. Мы не можем постоянно мыслить в таком режиме, потому что это непрактично и затратно по времени. Но что еще важнее, это очень утомительно, особенно когда постоянно приходится себя принуждать. По правде говоря, это должна быть первая ментальная модель, к которой следует обратиться, когда необходима полная непредвзятость и объективность при анализе ситуации. Застряв в системе 1, вы заблокируете практически любую последовательность мыслей, вы просто перестанете видеть изменения ситуации. Ключевые положения. Ясно видеть и мыслить — это не то, что мы делаем инстинктивно. Человеческая природа базируется на инстинктах выживания, избегания боли, потребности в еде, сексе, сне. Все остальное, считающееся более высокими потребностями, наш мозг рассматривает как второстепенные задачи. Таким образом, ментальные модели, помогающие нам мыслить ясно, объективно и непредвзято, исключительно важны. Лишь внимательно присмотревшись к миру, мы сможем ясно увидеть его. Ментальная модель номер семь. Игнорировать черных лебедей. Это первая ментальная модель, которая предостерегает нас от свойственной нам привычки делать поспешные выводы на основании неточной, искаженной или неполной информации. Событие из категории черных лебедей является абсолютно непредсказуемым, не имеющим видимых оснований. Внезапный и исключительный характер такого рода событий существенным образом влияет на представление и убеждения людей, и они ошибочно принимают черного лебедя за новую норму, хотя это всего лишь отклонение, которое следует просто игнорировать. Ментальная модель номер восемь. Искать точки равновесия, эта ментальная модель, помогает увидеть тенденции в прогрессе. Впервые взявшись за что-то, вы начинаете с нуля и продвигаетесь к единице. Возможность совершенствования вам кажется безграничной. Затем вы двигаетесь от единицы к двойке, потом от двойки к тройке и так далее. При этом скорость вашего прогресса все больше замедляется, а отдача начинает постепенно уменьшаться. Где-то здесь возникает точка равновесия, которая реально указывает, каким будет средний показатель затраченного и полученного. Не сделайте ошибки, не пропустите эту точку. Ментальная модель номер 9. Ожидать регрессии к среднему. Это еще одна ментальная модель, позволяющая структурировать релевантную информацию. Изменение, произошедшее без очевидных причин, нельзя рассматривать как системное. Это скорее можно назвать отклонением от нормы. Как таковое, данное событие не станет звеном в цепи изменений. Оно не является значимым фактором будущего. Регрессия к среднему означает возврат ситуации к прежнему состоянию, к тому, что было. Это свойство реальности. Ментальная модель номер 10. Что сделал бы Байес, ЧСББ? Довольно забавно, что предыдущие три ментальные модели были посвящены нашим неверным попыткам делать правильные выводы и прогнозировать будущее. А теорема Байеса реально помогает строить прогнозы. Она основана на оценке вероятностей с учетом данных о наступивших событиях вам всего лишь необходимо вставить в формулу Байеса три показателя, характеризующих приблизительную вероятность трех элементов, и вы получите более точные прогнозы, чем у любого так называемого эксперта. Это составляет основу вероятностного мышления. Ментальная модель номер 11. Делать как Дарвин. Дарвина однозначно сложно причислить гением, но он обладал уникальной чертой, выделяющий его среди других своим неугасимым стремлением к истине. На этом пути он выработал для себя золотое правило, а для нас это стало ментальной моделью. Рассматривать аргументы и мнения, противоречащие его собственным взглядам, со всем возможным вниманием и скрупулезностью. Вместо того, чтобы отстаивать перед кем-то свою позицию, он становился значительно более критичен и требователен к собственным аргументам. Такая радикальная открытость новому и объективность исключали предвзятость восприятия и эгоистические устремления. Ментальная модель номер 12. Мыслить по системе 2. Благодаря Даниэлю Канеману мы различаем две системы мышления. Систему 1 и систему 2. Система 1 фокусируется на оперативности, в то время как система 2 концентрируется на точности и глубине анализа. Система 2 умная, а система 1 глупая. Система 1 приносит больше вреда, чем пользы, но, к сожалению, мы тяготеем именно к ней, поскольку она не требует усилий. Необходимо осознавать разницу между этими двумя присущими нам режимами мышления. Поняв природу и характер мышления по системе 1, попробуйте тут же переключиться в режим мышления по системе 2.